буквально «блистательный и воинственный государь». Наш священный долг – прочесть жертвенную молитву, совершить жертвоприношение, принять императорские печать и пояс и установить порядок в государстве. О духи, даруйте счастье ханьскому дому и вечный мир почившим! После чтения поания джугаянн с поклоном поднес любею нефритовую печать. Гражданские и военные чиновники дружно крикнули: «Вань суй 10 тысяч лет На следующий день после своего возведения на престол сын неба Ссянь Джу устроил пышное празднество. Ссянь титул под которым люббе вошел в историю означает, Первый государь. Поздравив государя, гражданские и военные чиновники встали в два ряда по обе стороны трона. Сянь-Джу обратился к ним с такими словами. «Вступая в персиковом саду в союз с Гуань-Юйем и Джан-Феем, мы поклялись жить и умереть вместе. К несчастью, наш младший брат Гуань-Юй убит злодеем Сунь-Цуанем». Если мы не отомстим, значит, нарушим братский союз. Мы решили поднять могучее войско и идти в поход против Суньцуаня. Мы живым схватим злодея и смоем нашу обиду». Не успел он это произнести, как к ступеням трона подошел человек и, поклонившись до земли, промолвил, «Этого делать нельзя». Тянь Джу взглянул на него и узнал Джао Юня. Поистине, еще не успел покарать император-злодея, а верный слуга уж ему возразил нерабея. Если хотите узнать, что сказал Джао Юнь, прочтите следующую главу. Глава 81 Торопясь отомстить за старшего брата, гибнет Джан Фэй, чтобы смыть обиду, Сянь-Чжу поднимает войска. Итак, государь Сянь-Чжу задумал идти войной против Сунь-Цуаня, но Джао-Юн ему возразил, «Главный преступник Цао-Пэй, а не Сунь-Цуань. Он захватил власть в Поднебесной, и вам, государь, следует прежде всего подумать о царстве Вэй. Пошлите войска к верховью реки вэй и все честные люди Гуандуна вас поддержат. Разбейте войско Цаопея, завладейте царством Вэй, и княжество У без борьбы вам покорится». «Но ведь Сунь Цуань убил Гуаньюя!» — вскрикнул Сянь Чжу. «И мы должны отомстить за него». «Месть врагу поднебесное дело государственное», — отвечал Чао Юнь. А месть за брата — дело личное. Прежде всего, следует подумать о государстве. Сяньчжу не послушался совета Джао Юня. Он отдал приказ подымать войска в поход против Суньцуаня и отправил в Ланчжун гонца с приказом о назначении Джанфея начальником конницы и колесниц. Джан Фэй, горя желанием отомстить за Гуань Юя, поехал вместе с гонцом в Чэн-ду. Сянь-Джу, между тем, ежедневно выходил в поле обучать войско. Он решил во что бы то ни стало отправиться в поход. Сановники встревожились и решили посоветоваться с джу «Сын неба только что вступил на трон, и если он сам поведет войско против Сунь-Цуаня, «Это только повредит нам», — сказали сановники. «Государь вас слушается. Попробуйте его отговорить». «Я пробовал», — ответил Джугэлян. «Но он и слушать не желает. Пойдемте к нему вместе». В сопровождении чиновников Джугэлян снова пришел к Сянь-Джу и обратился к нему с такими словами. «Государь, если бы вы шли против Цаопея, то могли бы возглавить войско, ибо это был бы поход за торжество справедливости в Поднебесной. Но раз вы идете войной против Суньцуане, во главе войска достаточно поставить простого полководца».